Глава двадцать первая. Оформили мы все даже быстрее, чем я мог ожидать. Руслан приехал в фирму ровно к десяти, чем в очередной раз доказал, что человек он ответственный. Сказали в десять — значит в десять, и никаких тебе опозданий и прочей ерунды. Наверное, стоит сказать отдельное спасибо ребятам и девчонкам из административного отдела. Вот что значит устроить ребятам праздник. Вроде они так-то для меня работали над чужим делом, а после такой пьянки и лишний раз помочь рады. Приятно, блин. В общем, закончили мы все дела всего за 40 минут, после чего Руслан стал единоличным владельцем помещения, где располагался его спортзал. Надо было видеть его лицо в тот момент. Вроде уже и подпись поставил, и документы на руках, а всё равно не верит в то, что случилось. а потом его как прорвало, видимо, наконец пришло осознание, что все это не сон, а самое, что ни на есть, настоящая реальность. И тут понеслось. Руслан буквально фонтанировал идеями, как теперь сможет вложить освободившиеся деньги. И ремонт в зале произведет, и тренажеры новые для парней докупит, и новые душевые сделает. Что приятно? Первой мысль у него не о том, что лично у него денег станет больше, а о том, как он сможет свой зал на эти деньги улучшить. Эх, вот люблю я таких людей, для которых то, чем они занимаются, куда важнее, чем комфорт собственной задницы. Руз потом ещё предлагал пойти отпраздновать, но я отказался. Благой причины уважительной не имелось. У меня как-то работа есть, между прочим. Мы сегодня едем по делам, сказала мне Анастасия, и двоя зашёл в отдел. Это по каким ещё таким делам, решил я уточнить. Едем выбирать тебе одежду, с довольным видом заявила она. Или ты думаешь, что на приём к Распутину можно прийти в этом? И многозначительно так обвела рукой мою фигуру. Нет, я, конечно, в курсе, что на её скромный вкус носил не самые престижные шмотки. Но уже и не тот ширпотреб, в котором пришёл сюда в первый день. Всё же несколько хороших костюмов я себе взял. Пусть и не настолько качественных, как тот, что висел у меня в чехле дома. Банально жалко его было бы портить. Как раз тот самый, который у меня остался после знакомства с Изабеллой. Я его надевал только когда мы шли в суд. У меня есть нормальный костюм, отмахнулся я от её затеи, но почти сразу же понял, что отступать так легко, она не собирается. Видела я твой нормальный костюм, — фыркнула она и тут же уточнила. — Это тот, в котором ты в суд ходишь? — И... — А мы с тобой куда идем? Тут же задала она логичный вопрос. — Настя, фраг, Саша, тебе нужен фраг. Это будет прием. У Распутиных. Выше, может быть, только у кого-нибудь из князей, а еще выше уже у императора. — На такие мероприятия не ходят в деловом костюме, — заявила она, а потом все же сподобилось добавить. — Даже в очень хорошем. Хотелось бы мне оспорить ее слова, но разумное зерно в них присутствовало. Все-таки смысл подумать о дресс-коде имелся. Чай действительно не на очередное слушание и иду. Другое дело, сколько это будет стоить? Нет, я, конечно же, могу себе позволить сейчас купить костюм даже в том магазине, куда меня однажды посылал Роман. Без проблем. Но зачем? Да с голоду не умру». Но срочной потребности в том не имелось, как бы я ни любил хорошую одежду. Немного побалансировав между этими мыслями, пришёл к выводу, что в конечном итоге она всё-таки права. Раз уж назвался груздем, то будь добр, полезай в кузов. Но последнюю, самую отчаянную попытку отвертеться я всё же предпринял, из последних сил, так сказать. А ничего, что у нас вообще-то работа. «Все нормально», — тут же заявила мне Настя. «Встреча с клиентом будет только на следующей неделе, во вторник. Их сейчас нет в городе». «Когда ты?» — утром, — улыбнулась она. «Знала, что ты используешь это как предлог, чтобы отказаться от того, чтобы заняться тем, что действительно важно». «А это значит неважно», — усмехнулся я, обходя свой стол и садясь в кресло. «Это не срочно», — поправила она меня. «Может немного потерпеть». Тем более, что работа над новым делом начнётся только со следующей недели. Ты видел документы и знаешь, это не хуже меня. Я выждал несколько секунд, после чего посмотрел на неё тяжёлым взглядом. "Что?" спросила она с нотками подозрительности в голосе. "Да нет," хмыкнул я. "Ничего. Просто думаю. Чего это ты такая умная вдруг стала?" "Да я всегда так." "Так, стоп. Ты сейчас на что намекаешь?" Ни на что. Рахманов. 20 лет уже Рахманов. Насть, не гунди. Я сказал, что иду с тобой на приём, сказал. Что ты ещё хочешь от меня услышать? Я хочу, чтобы ты выглядел хорошо. Почему? Вопрос поставил её в тупик. И я даже знаю почему. Потому что он глупый, и ответ на него очевиден. На самом деле, если потратить пару секунд на то, чтобы задуматься, на него можно было найти целых 2 ответа. Вопрос только в том, какой именно выберет она. Настя потратила на раздумья примерно полминуты. Потому что я хочу, чтобы когда мы с тобой войдём в зал, то выглядели идеально, заявила она. Впрочем, по её эмоциям я уже и так понял, что это не совсем правда. Вот и не смог удержаться от подначки. Надо же правду узнать. Боишься, что я тебя опозорю своим плебейским видом? Совсем дурак. — спросила она с такой искренней обидой в голосе, что я даже на мгновение удивился. А ведь она сейчас правду сказала. Если и думала об этом, то в последнюю очередь. — Ты же сам говорил, что если что-то делаешь, то делай это на все сто процентов, — попеняла она мне моими же собственными словами. — Это когда я такое говорил? — Хочешь сказать, что я не права? — Ладно, уела, — вздохнул я. — Хорошо, когда едем? — После обеда, — сказала Настя. Я уже обо всём договорилась. С тебя снимут мерки, чтобы сшить фрак на заказ. К пятнице будет готов. Услышав это заявление, я едва удержался, чтобы не зоржать. Не, не удержался. Ты чего ржёшь? С какой-то внутренней обидой, спросила она и надулась. Насть, ты себя слышала? Приём через 5 дней. Такие костюмы не шьют за неделю, тут и месяца может быть мало. Ох, Саша, она даже не пыталась скрыть иронию в голосе. Как же многого ты не знаешь. Как оказалось, я действительно многого не знал. Точнее, не так. Скорее, не учёл один привычный для этого мира факт. Но это забегая вперёд. Остаток дня до обеда прошёл в относительном спокойствии. Мы просидели в отделе, немного покопались в бумагах по последнему делу, чтобы подготовить их к сдаче в архив. И на этом рабочий день, по сути, для нас закончился. Как бы мой внутренний трудоголик не вопил от досады, но больше делать банально было нечего. Всё равно Настя права. И с нашим новым клиентом мы сможем встретиться только на следующей неделе. Так что после обеда мы забрали вещи, предупредили Романа и направились к лифтам. Я ещё немного надеялся, что Лазарев скажет: "Мол, ничего, дурью маяться в рабочее время и никуда нас не отпустят". Эх, надежда, злая ты, сука. Роман покивал на заявленную сестрой причину с умным видом, заявив, что выглядеть надо презентабельно. А я сделал вид, будто не удивлён тому, что он не удивлён тому, что я вообще на этот приём иду. А вот заметила ли это, Настя? Ну, как я уже говорил, она умная. А вообще, есть что-то преступное в том, чтобы уходить с работы до того, как закончится твой рабочий день? Даже если ты это делаешь на законных основаниях. Уж не знаю почему, но я от чего-то ощущал вину, хотя по идее не должен был. Наверное, профдеформация. Просто не привык я бездельничать. А в поездке к портному я видел именно безделье. Одно дело поехать, чтобы ныть информацию по делу или договориться с кем-либо, и совсем другое ехать за шмотками. И, как оказалось, на этом сюрпризе сегодня не закончились. Гараж удивился я, когда Настя нажала кнопку на лифте. Ага, с довольной мордочкой улыбнулась она. При этом эмоции были такие, будто она была ребёнком, подготовившим сюрприз, и едва удерживалась, чтобы не подпрыгивать в ожидании. Заинтригованный, я дождался момента, когда кабина лифта спустится и вышел вслед за Настей. Решила сегодня взять машину с водителем? Решила, что сегодня я тебя покатаю, отозвалась она, доставая из сумочки очень знакомый мне брелок с ключом. Слишком хорошо знакомый, точно так же, как и машина, к которой мы подошли. С чего это роман дал тебе свою машину? спросила я, глядя, как Настя открыла ту кнопкой на брелке и направилась к водительской двери. Потому что это теперь моя машина. даже не пытаясь скрыть триумф, заявила она. Это с какого вдруг перепуга? Тут я вспомнил слова Романа, сказанные им вечером у него же в квартире, о том, что моё согласие пойти на приём будет стоить ему куда больше, чем мне. Похоже, теперь я понимаю, что именно он имел в виду. Давай, садись, у нас не очень много времени. Что-то мне это как-то не нравилось. Слушай, Насть, а ты вообще водить-то умеешь? С некоторой опаской в голосе поинтересовался у неё, открыв пассажирскую дверь, но всё ещё не торопясь забраться внутрь. Ты не подумай, что я, я ещё в 18 экзамен по вождению сдала, пробурчала она. Давай, заряжай, чего застыл? Да как-то за жизнь свою переживаю. Только не говори, что веришь в эти тупые стереотипы, моментально нахмурив лоб Лазарева. Я нормально вожу. Да не то, чтобы сомневался. — протянул я. — Скорее, это здоровая доля предосторожности. Она так на меня посмотрела, смесь возмущения и обиды. Даже тут ее характер брал верх, стоило мне лишь немного усомниться в ее способностях. — Перекреститься, что ли? — Не, я, конечно, не шовинист. Знаю, ну, точнее, знал в прошлой жизни женщин, которые водили получше любых мужчин. но не машины, у которых под капотом как минимум за 3 с лишним сотни лошадей, скорее даже больше. Ладно. Чему быть, того не миновать, вздохнул я. Что ты сказал? Ничего, буркнул я, сев на пассажирское сиденье, и как-то очень не, кстати, подумал, что не зря это место называют креслом смертника. По статистике, процент выживания в авариях среди пассажиров этого места был самым низким из всех других мест в автомобиле. Что-то не о том я думаю. Забегая немного вперёд, скажу, что боялся я зря. Водитель она и правду умела. Не так размеренно и спокойно, как её брат, но и до безумной яростной манеры Браницкого ей как до луны. Видно, что машина ей немного непривычна, и она к ней только-только начала привыкать, но в остальном выглядела за рулём она весьма уверенно. Слушай, может ты уже перестанешь вести себя так, будто каждую секунду ждёшь, что я в ближайший столб въеду, спросила она через 5 минут. А что, так заметно? Ну, как бы обидно немного. Перестану, если ты пообещаешь никуда не врезаться. Обещаю, покладистым тоном послушной девочке произнесла она. Никуда не врежемся. Сильно спокойней, конечно, не стало, но уговор есть уговор. Слушай, Как так вышло, что его машина теперь принадлежит тебе? Он мне спор проиграл, с довольным видом заявила Настя, остановившись на светофоре. Опять спор? Тебя что? Ничему жизнь не учит? Это сейчас что ещё за намёки? Да ни на что я не намекаю. Ты лучше за дорогой следи. Я слежу. Лучше скажи, что именно я должен был сказать, так и не узнал. от необходимости не только выслушать вопрос, но и ещё и отвечать. Меня спас звонок телефона. Достав смартфон, глянул на экран. Алло? Здравствуйте, Александр, произнёс из трубки смутно знакомый женский голос. Простите, это Ольга. Добрый день, улыбнулся я, несколько удивлённый её звонком. Услышав мои слова, сидящая рядом Настя тут же повернула голову в мою сторону. Что за Ольга? тут же поинтересовалась она. При этом спросила это таким голосом, будто ей было абсолютно неинтересно, с кем именно я говорил. Будничный вопрос и ничего более. Но эмоции оказались несколько более красноречивы. «По фамилии не твое дело», — отозвался я. «Ты за дорогой следи, а не чужие разговоры подслушивай». И еще посмотрела на нее таким взглядом, после которого она фыркнула, но все-таки сделала так, как я сказал. А мне было все равно, что мы сейчас стояли в пробке на проспекте и двигались с черепашьей скоростью. «Александр, вы тут?» «Да, здесь», — произнес я, несколько удивленный ее звонком. «Если честно, думаю, что история с ее мужем-дебилом закончена». Потапов поступил именно так, как я ему и сказал. Отозвал исковые заявления против бывшей жены. после чего переписал документы на принадлежащую ему половину квартиры на её имя в виде акта дарения. Теперь Ольга и её сын стали полноправными хозяевами и могли вернуться в собственный дом и жить без страха от постоянных проверок, звонков и угроз со стороны бывшего мужа. Но на этом дело не закончилось. Я не забыл своего обещания, как и Потапов. Так что несколько дней назад он окончательно сдал все дела и написал заявление по собственному желанию. Интересно, какой вообще процент этих заявлений действительно соответствовал желаниям тех, кто их написал. Практика показывала, что чем выше должность человека, тем меньше было у него желаний эту должность покидать. В любом случае, более майор Евгений Потапов не занимал своё место в отделе внутренних расследований Департамента столичной полиции, решив покинуть его в связи с семейными обстоятельствами. Должно быть, это вторая по популярности формулировка. Ну и бог с ним. Он мои условия выполнил, выполнил. Пусть проваливает с миром в ту дыру, которую для себя выбрал. Я хотела сказать вам спасибо, произнёс голос из телефона. После оформления документов вы уехали так быстро, что я даже не успела вас поблагодарить. Поверьте, в этом нет никакой нужды, искренне сказал ей. Я был рад помочь вам решить эту ну, непростую ситуацию. Надеюсь, теперь у вас и вашего сына проблем больше не будет. А если всё-таки ваш бывший муж объявится, то наберите меня, хорошо? И тут у меня появился вопрос. Я ведь не давал ей свой номер. Мы встречались трижды. Первый раз у неё на работе, второй раз у нотариуса и третий раз уже на подписании всех бумаг. Эх, приятные воспоминания. Думал, что Потапову прямо там инфаркт хватит. не хватил. Что, конечно, немного обидно. Но и так сойдёт. В конце концов, трупу довольно сложно поставить подпись на бумаге. Другое дело, что в обоих последних случаях я звонил Ольге с рабочего телефона в отделе, а не со своего мобильного. Оля, а позвольте поинтересоваться, откуда у вас мой номер? задал я резонный вопрос. О, я, кажется, она запнулась. Я позвонила вам на работу. Ну, по тому номеру, который вы мне дали. Но там никто не отвечал. Ну, так что я нашла номер вашего отдела кадров, а уже они дали номер вашего начальника. Так. А вот это уже не очень хорошо. А что именно вы им сказали? Поинтересовался абсолютно обычным голосом, потому что вопрос вот ни фига не простой. ОК не станет раздавать номера своих сотрудников просто так. Значит, она нам И я сказала, что вы занимаетесь моим делом, и что у меня очень срочная ситуация, пояснила Ольга, подтвердив мои худшие опасения. Немного соврала, знаю. Сказала, что мне нужна срочная консультация. Вот девушка из отдела кадров и перевела меня на какого-то мужчину, а он уже дал мне ваш номер. Твою мать. Вот как знал. Оля, скажите, ведь этого доброго саморетянина звали не Роман Павлович, ведь так? Сидевший рядом с Настей усиленно делал вид, что ей совершенно не интересен мой диалог. Нет, кажется, Ольга удивилась. Вроде его звали Григорий. Да, точно, Григорий Игнатов. Как там говорят? Случайности опасны своей случайностью, кажется, что-то такое. Ясно. Надеюсь, что я не то ли. Всё в полном порядке. Не переживайте. Всё хорошо. О, слава богу. В её голосе слышалось искреннее облегчение. Надо же. Она и правда подумала, что своим звонком создала мне проблемы. Потому, блин, что скорее всего, всё именно так и есть. Ну, в общем, я хотела ещё раз сказать вам спасибо. Не знаю, представляете ли вы, как помогли нам это. Я впервые за последние 2 года смогла вздохнуть свободно. Это даже словами не передать. Рад, что всё закончилось хорошо. Ни капли не покровил душой. Надеюсь, что у вас с сыном всё будет замечательно. Как я уже сказал, если будут какие-то проблемы или ваш бывший вдруг объявится, позвоните мне по этому номеру. Закончив разговор, я сунул телефон в карман. Что-то я не припомню среди наших клиентов никакой Ольги. Как бы между делом произнесла Настя, скучающим взглядом рассматривая багажник впереди стоящей машины. Значит, уши грело. Ничего и не грело. Тут же возмутилась она. Просто у тебя динамик громкий или что? Мне надо было из машины выйти, пока ты болтаешь. Было бы неплохо. Она ещё что-то там возмущалась, но я не особо слушал. Меня куда больше волновало то, что Ольга могла сказать Игнатову. Ладно, не так. Что Игнатов мог подумать после того, как поговорил с ней. Например, о том, что стажёр их фирмы, не имея лицензии, берёт клиентов на стороне. И что в таком случае он сделает? Вот это, конечно, вопрос уже куда более интересный. И что-то мне подсказывало, что ответ мне не понравится.